И Екатерина Александровна, полная этих чувств, несколько растерялась и даже лишилась своего обычного спокойствия. Вот почему она допустила свою первую ошибку по этому делу, поверив, что Калиничева сама убила своего мужа, что она действовала без соучастников и что совершила это убийство исключительно на почве семейных неурядиц. Эту ошибку пришлось потом исправить. В помощь Екатерине Александровне прокуратурой Союза был командирован следователь по важнейшим делам. И дополнительное расследование вскрыло до конца это дело. Фаня Калиничева, ее сестра Мария Андрюшенко и их отец Дмитрий Андрюшенко занимались темными делами, спекуляцией. Они ездили в Батуми и другие города, скупали мануфактуру и разные товары, спекулировали ими. Старый кулак, деникинец Дмитрий Андрюшенко имел для виду работу. Служил где-то сторожем, но в тёмных делах этой своеобразной семейной фирмы он играл не последнюю роль. Фаню Калиничева было ещё связано со старухой Козиной, старой сводней, проживавшей неподалёку на второй Майской улице. Эта маленькая коренастая старуха с опухшим от пьянства лицом и затёкшими глазами была последовашем старого воровского Ростова, Ростова папы. Ростова налётчиков, карманников, проституток, мошенников и шуллеров. Разбитная старуха выполняла мелкие поручения, лихо сбывала краденое и прятала приобретённые для спекуляции товары. Пётр Калиничев в последнее время стал подозревать, что в доме творится неладное. Он замечал, что к Ване часто приходят какие-то подозрительные люди, шепчутся с ней по углам, приносят и выносят разные пакеты и свёртки, и всё это делается скрытно, по-воровски. Он стал вызывать жену на откровенность, уговаривая её порвать связи с этими тёмными людьми, не гоняться за лёгкой наживой. Фаня раздражалась, пыталась усыпить его подозрение, запиралась и продолжала прежнюю жизнь. Тогда Калиничев прямо заявил жене, что поставит в известность следственные органы обо всём, что ему стало известно, а уж там во всём разберутся. Это и решило его судьбу. Козина, узнав о поведении Петра Калиничева, посоветовала его убрать. «Ты женщина молодая», — говорила она, — «самостоятельная, сама себе голова. На кой он черт чахоточный тебе сдался? Ча и понятия в нем настоящего мужчинского нету. При твоих-то статьях мы тебе такого сокола подвернем, аж дым пойдет». И она ущипнула Фаню. Потом, оглянувшись, Козина добавила. Слово скажи, приведу человека со свалки. Порешит он твою печку, и всё будет шито-крыто, а возьмёт недорого. Фаня рассказала о предложении Козиной. Её отец долго раздумывал, молчал, а потом встал, положил на стол тяжёлые, литые, словно чугунные руки и медленно произнёс: "Нет, дочка, криво получается". Это дело наше, семейное. Его своими руками делать надо. Чужие руки тут ни к чему. И они начали разрабатывать план убийства. Вечером пришёл с работы Пётр Калиничев. Фаня сбегала за водкой. Старик сел за стол с Петром и начал его подпаивать. Фаня отвела детей к козиной и оставила их там ночевать. А ночью, когда улица уже спала и всюду погасили огни, Фаня мигнула отцу. Он вышел в кухню, взял топор и тихо подойдя сзади к охмелевшему зятю, с плеча рубанул его по голове. Пётр упал, не проронив ни звука, стукнувшись о пол как полена. Потом они втроём расчленили труп и частями опустили в выгребную яму под уборной. А через несколько дней старик Андрюшанка перенёс уборную в другое место и засыпал старую яму. И возникло унылое дело о загадочном исчезновении гражданина Петра Калиничева и о преступном оставлении им без средств.